Эпилог. Россия, 7 лет спустя. Дом выглядел игрушечным, вроде и большой, но притом такой нарядный, что хоть на праздничную открытку фото ставь. И архитектура, казалось бы, обычная, но притом возникало стойкое ощущение воздушной лёгкости, и это выделяло его из стоящих вокруг соседских вилл. Те были сплошь добротные, внушительные, производящие впечатление надёжности и респектабельности. Серьёзные дома, в которых живут серьёзные люди. Здесь же такое впечатление, поселился кусочек счастья, и плевать-то оно хотело на мнение окружающих. Полтавец с минуты стоял перед воротами, ища кнопку звонка, и в конце концов приуспел в этом. Хотя стоит признать, хозяева приложили некоторые усилия для того, чтобы незваный гость помучился в процессе, и, может быть, отставил это бесполезное занятие. А вось надоест и пойдёт дальше своей дорогой. Но полтавец был человеком не только упорным, но и наблюдательным, а потому смог отоскачить на кирпичном столбике маленькую пуговку, окрашенную в цвет потускневшей бронзы и практически сливающуюся с фоном. Звонка он не услышал, но звук шагов был вполне отчётливый, спокойные, уверенные шаги, хозяйские, иначе не скажешь. Потом едва заметно скрипнув, распахнулась пристроенная к дверям калитка. И полтавец смуклиться зря, то почью душу он собственной пришёл. О, располос увы их и поляков. А я-то думаю, кто тут с утра пораньше? Проходите, не стоите столбом, Лен, у нас гости. Полчаса спустя они сидели на огромной открытой веранде за столом, готовым, казалось, рассыпаться под весом выставленной еды. Полтавец в лежброви удивлённо поднял, но его тут же успокоили. Завтра обещали приехать в гости родители хозяйки. Еленочка, дабы не ударить в гресь лицом при светлых материнских очах, растаралась на славу. Но и Сергей руку приложил, так что пришёл гость очень вовремя, как раз чтобы всё попробовать. Полтавец разглядывал их с видимым удовольствием. Как и прежде, эти двое были красивой парой. Сергей изменился очень мало, разве что в плечах расширился заматерил, но пуза не отростил. Заметно, что в форме себя поддерживает совсем чанием. Леночка же и вовсе, как была, первой красавицей и так и осталась. Главная задача женщины быть красивой и говорить мужу, что он молодец. И можно не сомневаться, с ними Леночка справляется на отлично. Кстати, двигались они так же, как раньше. Муж с небрежной уверенностью танка, жена с изяществом пантеры. И оба были так же, как их тотемы, смертельно опасны. Но вообще смотреть на Леночку было одно удовольствие. Прав был китайский император Такие женщины рождаются не каждые столетия, и в плане моральных качеств, и внешне. У неё даже двое детей на фигуру не повлияли. Младший трёхлетний Корапус был тут же, но в силу малолетства предпочёл сунуть в рот кусок пирога и умчаться гулять. Сейчас он устроился в дальнем углу двора и в полной уверенности, что его никто не видит, делился уворованным с крупной серо-красавчаркой. Кто другой на месте родителей уже давно поднял бы вопли И отправил малолетнего нарушителя гигиены умываться, однако чита Паляковых лишь посмеивалась. Что же, полтовцу оставалось только мысленно им поаплодировать. У ребёнка должно быть детство, и лучше, если он успеет нагуляться от души, во дворе, в лесу, на речке, а компьютер, за который можно сесть и уткнувшись в экран проторчать до вечера, от него когда вырастет, и так никуда не уйдёт. Ну что, вас можно поздравить с новым званием Спросил Поляков, когда все трое перешли к десерту. По негласному уговору о делах все трое за едой предпочитали не разговаривать. Время серьёзного разговора наступит позже, а пока можно найти темы для пищеварения менее вредные. Ну да, совершил качественный скачок и сменил три звезды и два просвета на одну, хоть и большую, и гладкий фон. Сплошные убытки, да. Сергей фыркнул, едва не пролив чай. Леночка улыбнулась. ей так открыто демонстрировать эмоции не позволяло воспитание. Хотя, судя по пляшущим в глазах весёлым щёртикам, очень хотелось. Генерал-майор Полтавец тоже улыбнулся и невольно потёр виски. Не зря он говорил про убытки. Обмывал новое звание он с чувством, просадив месячное жалование, и похмелье его потом мучило изрядное. Молодёжь этот джестный верняка заметила и оценила наблюдательностью обоих что надо, однако заострять внимания и не стало. Вместо этого Леночка спросила: "И теперь выезжаете? Зачем?" Искренне удивился полтавец. "И она назначен новым командующим базой. А а где генерал?" "О, у него теперь аж по три звезды на каждом погоне." Сразу дать не могли по причине секретности, но не зажали. По итогам той войны он их честно заработал, не без вашей помощи, кстати. Полюковы заулыбались. "Что ни говори, а это было приятно осознавать, что они всё сделали как надо." И даже чуть более того. Но циничный Сергей всё же уточнил, надеясь далее не перед выходом в отставку. Нет, что ты? Он сейчас в Японии командует ограниченным контингентом. Что же, логично. Не зря в последние годы прочно вошла в обиход поговорка: курица не птица, Япония не за граница. После жесточайшего разгрома, обнаружению противозаконных запасов ядерного оружия, финансового и политического краха Японию сотрясал кризис, который только сейчас начал помаленьку рассасываться. В основном после того, как около 2 лет назад в кресло премьера занял молодой и перспективный политик Исоацу. Его поддерживала армия. Всё же в ту войну он хорошо показал себя. Армия же, даже в таком кастрированном виде, что сложился после войны, это сила. Было ещё что-то. Никто из присутствующих в подробности не вдавался. Но чувствовалось, что за спиной недавнего офицера маячит чья-то сильная рука. Так что занял Иосиацу примерское кресло и начал откровенный курс на сближение с Россией. Сделал Иосиацу к слову на удивление много. Ценой потери небольшого куска территории и полноценного допуска русских к технологическому потенциалу страны, он сумел договориться о поставках необходимых ресурсов, особенно энергетических и продовольственных, кое-как навёл порядок в финансовой сфере. обеспечил промышленность заказами, и как вишенка на торте, запретил однополые браки и прочий семейный либерализм головного мозга. Теперь у них там не родитель номер 1 и номер 2, а по старинке папа и потерпевшая. В общем, недовольных действиями и отцу хватало, тихонько ворчащих о попрании самурайского духа можно было найти ещё больше. Но открыто никто не протестовал, хотя бы потому, что достойной альтернативы предложить не мог. А русский контингент на островах, он расположился там сразу после войны, задолго до того, как Иосиацу стал примером, и я выводил его разговор пока не шёл. Мнения побеждённых по такому вопросу не спрашивают, зато собственную армию от полного роспуска Иосиацу защитил, и теперь она его главная сила в обеспечении стабильности. А вам самим в отставке не надоело, поинтересовался генерал, и по его вопросу Сергей понял, что вечер воспоминаний закончен. Начинаются разговоры о вещах серьёзных. Бросил короткий взгляд на жену и убедился, что она это тоже понимает. Ну что ж, поговорим. Нам здесь совсем неплохо, очень спокойно ответил Сергей, особенно после того, как он не закончил фразу. Но всё и так было понятно. Когда война наконец закончилась, нашлись светлые головы, решившие, что проект Ангара в его прежнем виде больше не нужен. Во-первых, существование дистанционно управляемых танков стало известно всем. Нет, у течек в России удалось избежать, но японцы чрезмерно наследили. Осложить 2 и 2, сопоставив действия наиболее эффективных подразделений противоборствующих армий, оказалось довольно просто. Так что сейчас созданные по их образу и подобию танковые группы, как грибы появляются по всему миру. Насколько они будут эффективны, сказать пока сложно. Однако же ясно, что эксклюзивным козырем русская разработка быть перестала. Ну а во-вторых, ревнителям уставов не нравилась царившая на базе махровая партизанщина. Это когда не было выхода, и от действий элитных танкистов зависела порой судьба целого фронта, и их приходилось терпеть, платить большие деньги, закрывать глаза на их выходки. Сейчас же за пультами сидели аккуратненькие В хорошо подогнутой форме операторы, дисциплинированно козыряющие любой мелкой шишки в погонах и марширующие на Ать 2, порой даже не включая при этом мозги, а герои минувших дней, способные на одном таланте выиграть сражение, оказались неу дел и вполне закономерно, что их деликатно попросили уйти. Конечно, троицу героев не выгнали пинком под мехкое место. Всё должно было выглядеть чинно-благородно. Всем троим на весёлый ордена, не высшие, но вполне пристойные Дали новые звания, Сергей вышел в отставку аж целым майором, Леночка и сырок капитанами. Но любому, кто хоть что-то понимал, было ясно, чины и ордена не более, чем брошенная кость. Чтоб значит, нега вкали? И это было обидно. Хорошо ещё уходили не на пустое место. Всё же не зря сырок успел и покрутить деньги, и удачно вложить их. В общем, они были обеспеченными людьми. Не олигархами, конечно, но на хорошие дома и машины хватало. Опять же организовали небольшую, но дающую стабильный доход фирму по оптовому завозу оборудования для нефтяной промышленности. После того, как вновь открылась международная торговля и были сняты все запреты, а куда деваться проигравшим, наизрядно обедневший внутренний рынок, пошёл вал продукции. Только вот ввозить его разрешили не всем, а не многим избранным фирмам. Пришлось ребятам попросить содействия у Кузнецова, и тот честно продавил разрешение через свои связи. И хотя об этом официально никто ни полслова не сказал, полтавец был с ним в доле, так что можно было гордиться. Теперь все они принадлежали к мелкой элитарному торговому клубу, и примерно через год организационных работ их детище начало выдавать неплохую прибыль. Опять же, акции, которые с урок успел приобрести ещё в бытность их на службе. Что-то продали, что-то оставили, как приносящие стабильный доход. Правда, в управление не лезли, черевато это но всё равно имели свои дивиденды. Плюс мозги Пашки. Всё же он талантливейший эксперт по инвестициям. В общем, жить можно. Полтавец всё это прекрасно знал. Как никак, ребят негласно держали под колпаком, о чём они не знали, но разумеется, догадывались. И не протестовали. Смысл. Тем более во что-то серьёзное они не лезли. Во-первых, по совету генерала, а во-вторых, им пока хватало того, что имели. Умение вовремя остановиться тоже многое значит. Вот только придётся в эту идилью влезть грязными сапогами. И не факт, что его предложение воспримут адекватно. Скажите мне, только честно, вам не надоело такое вот растительное существование? Честно? Понимающе улыбнулась Леночка. Абсолютно не надоело. Да и не такое уж тут болото, как издалека кажется. Сергей левкевнул, подтверждая слова жены. Однако от полтавцы не укрылась, как обо добрались, словно перед прыжком. И его взгляды как-то разом изменились, стали холодными и острыми, почти физически ощутимыми, причём настолько, что генерал почувствовал себя неуютно. Однако дело есть дело, полтавец вздохнул. Ребята, я всё понимаю, но прошу вас вернуться. Вот как приподнял брови Сергей. А подробности можно? спросили они это в один голос и даже с одной интонацией. Высший уровень семейного взаимопонимания. Интонация к слову была скептической. Полтавец снова вздохнул. "Ребята, если коротко, нас переориентируют на что-то новое. Вот честно, я даже пока не знаю на что, но проект не только не закрывают, но ещё и расширяют. Финансирование бешеное. Это настораживает", задумчиво сказала Леночка. Сергей только кивнул, соглашаясь. Полтавец даже не удивился такому распределению ролей. Успел в своё время убедиться, что в ситуации, требующей размышлений, именно она играет первую скрипку. А вот когда надо реагировать быстро и жёстко, Вожж же перехватывает муж. Когда много дают, много и спрашивают. Вот именно. Я не знаю, что будет и на что мы нарвёмся, поэтому собираю тех, на кого могу опереться. Угу. И наши нестандартные способности могут пригодиться. И это тоже. Но главное прикрытая спина. Да уж, спина прикрытая людьми, которые не промахиваются, это серьёзно. Он ещё про маленький женский секрет не знает. А ведь Леночке сейчас приходилось очень тщательно себя контролировать, чтобы при гостье размешивать чаи рукой, ложечка вращающаяся в нём сама по себе, может привлечь излишнее внимание. Что поделаешь? К преимуществам телекинеза привыкаешь мгновенно. Допустим, пока только допустим, что мы согласились. Наши плюшки восстановление в рядах с сохранением званий обеспечивало, чтобы годы вашего отпуска пошли в счёт выслуги. О жалование договоримся, но ну я обещаю, что скучно не будет. Уже неплохо, а Сурков согласен, если согласитесь вы. Ну и если это не будет мешать ведению бизнеса. Он свои обязанности формально переложит на плечи супруги, но сами понимаете, она его полностью не заменит в способности нетя. И это вполне можно обеспечить. В таком случае нам стоит обдумать. Простите, но вопрос серьёзный. Это сурок, мальчишка готовый и на резкие движения, а мы люди взрослые, респектабельные. Она говорила что-то ещё, но полтавец уже знал, а они согласятся. Вечером Чита Поляковых и присоединившись к нём сурок, на котором дорогущий костюм сидел как на корове седло, сидели на той же самой веранде. Откровенно говоря, разговор не принёс ничего нового. просто убедились, что им всем и впрямь хочется снова окунуться в мир, где молодость, адреналин, а главное осознание того, что ты нужен не только себе любимому. Да, сурок мальчишка, но и полековаю, честно признаться, недалеко от него ушли. И решение они приняли быстро. Сейчас же просто сидели, отдыхали, наслаждались тёплым вечером. Хорошо ещё младшие, утомлённые дневной беготнёй, заснул почти сразу. Это несправедливо, когда люди, отчаянно желающие спать, вместо этого вынуждены укладывать тех, кто спать не хочет. Но сегодня мелкий уже спал. Правда, остаётся ещё старший, но его срок только через полчаса. Лёгкий шелест детских шагов. Называется Помани чёрта. И бодрый голос. Мама, папа, ой, дядя Паша, смотрите, как я умею. Все трое повернулись, и челюсти у них непроизвольно съехали вниз. Старший сын, мальчишка 6 лет от роду, стоял на посыпанной гравием дорожке, а перед ним, по вину из детского взгляда, весело летал в стаканском потом.